Паприка это паприка. Эдвард Уэстон. Впервые опубликовано в газете Dagens Nyheter 17 марта 1999 года. Паприка это паприка, это паприка. Но она также может превратиться в женский торс или в раковину улитки, или в унитаз. В мире Эдварда Уэстона все образы сущности единого порядка. Как бы ни различались изображаемые объекты, все они, вне зависимости от их происхождения или назначения, подчинены одному мечте о чистой форме. Поэтому все часы стоят. Срок, отмеренный паприкой, не краткая жизнь овощного блюда, но вечность. Улитка обитает не в тихом океане, а на столе в студии фотографа. Унитаз неудобство, но прежде всего воплощение чистой красоты. Эдвард Вестен, с 1886 по 1958, один из крупнейших представителей американского фотоискусства. Его учителем был Альфред Стиглиц. Как и предшественник Уэстон посвятил свою жизнь одной цели добиться того, чтобы фотография стала восприниматься как самостоятельный вид искусства. Цель была достигнута, когда фотоискусство стало модернистским. Сам Уэстон начинал работать в романтическом стиле рубежа веков, но в 20-х годах он обращается к модернистскому эксперименту, а в 30-х-40-х в его творчестве появляются элементы сериалистической эстетики. И Стиглиц и Уэстон хотели, чтобы зритель взглянул на мир словно в первый раз. Но Уэстон в этом плане пошел дальше учителя. Хотя Стиглиц стремился в восстановленном мгновении зафиксировать экстракт реальности, его мир был по-прежнему узнаваем. Лошади, тянущие повозку по улице заснеженного Нью-Йорка, остаются лошадьми. Уэстона, напротив, совершенно не интересовали ни связанная история, ни контекст. Еще меньше стремился он к документальной точности. Его внимание было направлено на форму саму по себе. Органические, первобытные формы виделись ему в окружающих объектах, и чем обыденнее объект, тем лучше. Раковина улитки или паприка или унитаз представляли своего рода скульптурными композициями в суверенном мире искусства. И в этом мире к ним присоединялся мотив с древнейшей родословной обнажённое женское тело, сама мать-природа, настолько естественная, что можно заметить волосы у неё на ногах. Если на фотографиях Уэстона и есть какой-то контекст, то он проявляется при сопоставлении снимков. Тогда можно заметить, что капустный лист напоминает поражающие воображение пустынные формации, или что обрезанные в кадре женские конечности можно легко спутать с пучком спаржи. Как и многие другие модернисты, Уэстон верил в миф о восприятии ради восприятия, отметая требования пользы или вовлечённости в социальный или исторический контекст. А жизнеспособность этого мифа говорит хотя бы тот факт, что такие разные фотографы, как Ирвин Пенн и Роберт Мэплторп, осваивали эстетическое наследие Вестэна. Эдвард Вестен осознанно ориентировался на авангардную живопись и скульптуру своего времени. В середине 20-х он усердно воспроизводил красоту эмалированных раковин, и критики тотчас заметили в этих работах отголоски скульптурных композиций Бранкузи 1910-х годов. Хотя сам Уэстон не очень хотел говорить о влиянии. С помощью своей камеры я обращаюсь непосредственно к тем источникам, которые питали творчество Бранкузи, гордо заявлял он. Уэстон полагал, что он находится ближе к натуре, чем скульптор, поскольку скульптору необходимо создавать желаемый образ, фотограф уже достаточно просто найти его. Уэстон жил и работал в Калифорнии, артистической заводи на карте США. Только в начале 1920 года, семь лет спустя после скандала, разразившегося в Нью-Йорке вокруг Писсуара Марселя Дюшана, Уэстон обратился к модернистской эстетике. На портрете Йохана Хагермеера, сделанном в 1920 году, фотограф словно бросает беглый взгляд на профиль объекта, мелькнувший в прямоугольном пятне света, и трубка, образующая прямой угол, замыкает сложную композицию. Но подобная эстетика была продуктом просчитанного формализма. Классический Уэстон старался найти формальное единство в самом объекте. Самые, возможно, важные в своей жизни годы, с 1923 по 1926, Уэстон провёл в Мексике, где познакомился с крупнейшим художником Диего Риверой и где жил вместе с Тиной Мадотти, которая сама вскоре стала известным фотографом. Именно тогда Уэстон увековечил свой мексиканский унитаз. На протяжении двух недель он изучал объект в разных ракурсах. Результатом стала фотография «Унитаз» 1925-го. Скромный визуальный экстаз, воспевающий неотъемлемое право художника видеть вещи такими, какие они есть. Одновременно это фото «Унитаза» — тихий привет ставшему уже классикой Дюшановскому писсуару 1913-го года. «Разве не скрывается нечто божественное в округлых формах этого прогрессивного фарфорового изделия?» — вопрошал Уэстон. Несомненно, эта промышленная форма Горда и величественна. Ничем не уступает лучшим образцам античной скульптуры. Таким образом, Уэстон отсылает нас к двум знаменитым строчкам из манифеста футуризма 1909 Филиппо Маринетти. После возвращения из Мексики Уэстон принялся фотографировать раковины улит, ковыльща и предметы домашнего обихода, что и прямо и жажды и формы, которая сделала его одним из основоположников модернистской фотографии. Его формальный язык подпитывался из различных источников. Одним из них были картины Джорджии Окиф с изображениями раковины и цветов. Круг исследуемых мотивов постепенно расширялся и вобрал в себя стволы деревьев, скальные образования и пустыни. Эти вневременные ландшафты, которых, кажется, не коснулась никакая сила, кроме самой природы, долго считались лучшими работами Вастона. Но время пагубно сказалось на той визуальной свежести, которой они когда-то обладали. Парадоксально, но самыми живучими оказались фотографии, отражающие стремление Уэстна абстрагироваться от формы. Фотографии, на которых совершенство не абсолютно, а на первый план выходит переменчивость, как на портретах, и снимках заброшенных мест.